Живой призрак: некоторое время назад в новой столице страны, Веда, в квартале Рэй был большой магазин, торговавший фарфором. Назывался он Сатаманодана, а у отдела один очень богатый человек. Его звали Кихей. У господина Кихея приказчиком долгое время служил некий Рокубей. Под его управлением торговля процветала, и в конце концов предприятие достигло таких масштабов, что Рокобей стало трудно все контролировать без помощника. Поэтому он обратился к хозяину. и спросил у того разрешения нанять опытного работника себе в помощь. А получил таковое, взял на работу одного из собственных племянников. Тому сравнялось 22 года, но он уже обладал солидным опытом, поскольку специально учился торговле фарфором в Осаке. Племянник оказался очень толковым помощником, не менее практичным и сметливым, нежели его многоопытный дядюшка. Предприятие процветало и постоянно расширялось, принося все больше дохода, чему Кокей был весьма рад. Но прослужил примерно 7 месяцев, Молодой человек вдруг серьезно заболел, и похоже было на то, что болезнь его смертельна. Лучшие врачи со всего Эда пытались лечить юношу, но никто из них не мог уяснить природу заболевания. И поскольку установить диагноз не смогли, то никакого курса лечения и никаких медицинских препаратов ему не выписали. Но выразили единодушное мнение, что фатальный недуг вызван неким тайным горем, что терзает юношу. Рокубей вообразил, что причиной могла стать безответная любовь, и потому сказал племяннику такие слова. Я много думал о твоей болезни, и вот что решил. Ты очень молод, а потому вероятно, что ты втайне влюблён. Но чисто твоё не имеет выхода. И это делает тебя несчастливым. Быть может, именно поэтому ты и заболел. Если это так, тебе, конечно, следует рассказать мне обо всём. Ведь твои родители далеко от тебя, и потому я тебе вместо отца. Если лежит на твоём сердце печаль, или что-то тревожит тебя, только скажи мне, я сделаю всё, что сделал бы для тебя твой отец. Если дело помогут деньги, не стыдись признаться. даже если денег потребуется много. Я думаю, что смогу помочь тебе. К тому же уверен, что и нас хозяин был бы рад сделать что-нибудь, чтобы ты вновь стал здоровым и счастливым». И у нас усмутили слова дядюшки. И некоторое время он молчал. Затем собрался с духом и ответил. «Никогда не забуду я ваших добрых слов. Но нет у меня на сердце тайной страсти. Поскольку нет у меня любовного чувства к женщине. Но и болезнь моя не из тех, что способны изучить доктора. И меньше всего здесь могли бы помочь деньги. А истина заключается в том, что все время, пока я живу в этом доме, меня терзают и преследуют. Да так жестоко, что едва ли мне удастся выжить. Всегда. днем ли, ночью ли и везде. Нахожусь ли в магазине или в своей комнате, один ли я или в компании. на меня всегда преследует и жестоко мучает призрак женщины. И я давно уже не сплю. Потому что едва я сомкну глаза, как тут же является этот призрак, хватает меня за горло и пытается задушить. «А почему же ты не говорил мне об этом прежде?» Спросил дядя. И племянник отвечал ему, потому что считал, что нет в этом смысла рассказывать вам. Это привидение не призрак мертвого человека, но порождение ненависти живого, точнее, живой, женщины, которую вы очень хорошо знаете. «Кто же это?» — в глубоком изумлении спросил Рокубей. Он сразу понял, что племянника преследует Икирё, живой призрак. Он слышал о них и знал, что порождает их ужасная зуба того, чья ненависть так велика, что она воплощается в привидении Икирё. который стремится уничтожить того, на кого направлено это чувство. Причем тот, кто породил призрака, и сам не знает о его существовании. Это порыв души, и от создательной воли не зависит. «Хозяйка нашего дома», – прошептал юноша. «Супруга, кихая сама, это она хочет убить меня». Признание племянника изрядно озадачило Рокубея. Он не сомневался, что молодой человек сказал правду, но не мог вообразить причину, по которой хозяйка восплывала к его родственнику такой ненавистью. Икирю может вызвать отвернутая любовь или насилие, учиненное над женщиной. Но предположить нечто подобное в данной ситуации немыслимо, тем более, что жене хозяина уже за 50. Но с другой стороны, что мог сделать племянник, чтобы возбудить такую ненависть? Ненависть, способную к обощению Икирю? Он воспитан, неизменно учтив. Ее поведение всегда безукоризненно. Он с рвением относится к своим обязанностям. Самостоятельно отгадать загадку Рокобей не мог, и серьезно поразмыслил, Решил таки обо всем рассказать хозяину и попросить того провести расследование. Кехей был поражен, Но у него не было оснований не доверять словам своего приказчика, ведь тот служил ему 40 лет и ни разу не обмадывал. Он тотчас призвал к себе жену и стал осторожно ее расспрашивать, пока не вывел разговор на болезни наши. И вот тогда сказал, что ему стало известно. Сперва женщина смертельно побледнела, затем разрыдалась, но потом, запинаясь, стала рассказывать, и рассказ ее был искренним. «Я предполагаю, то, что рассказал молодой приказчик о Абакирю, может быть правдой», призналась она, «хотя очень старалась ни словом, ни взглядом не выразить той антипатии, что испытываю к нему. Вы знаете, что он очень ловок коммерции. Ему удается все, чтобы он не затеял, и вы наделили его большими полномочиями в торговле. Вы дали ему большую власть. Такой не обладают наемные работники и слуги. А ваш единственный сын, который должен унаследовать дело, такой простодушный. Его легко обмануть». И я давно уже думаю, что этот ваш новый умный приказчик станет обладывать нашего мальчика и завладеет всем. Я на самом деле считаю, что этот молодой человек в любое время без малейшего труда и риска для себя сможет разрушить ваше предприятие и оставить моего сыночка ни с чем. Эта мысль укрепилась в моем сознании, и я не могла не бояться и не ненавидеть этого человека. Часто, очень часто я жела ему смерти. Я даже сожалела, что нет у меня власти убить его. Да, я знаю, это большой грех – так кого-нибудь ненавидеть. Но не могу совладать с чувствами. Дни и ночи я думал об этом юноше и желало ему зла. и потому нет у меня сомнений, что все, о чем вам говорил руку Бой, истина. И юношу действительно преследует призрак. Как все это нелепо! воскликнул Кихей. Разве можно так мучить себя? За все время, что молодой человек работает у нас, он не сделал ничего такого, что его можно поставить вино, а вы заставили его так же столько страдать. Теперь мне придется отослать его и дядю в другой город, чтобы они там наводили дело. ведь нет другого способа заставить вас добрее относиться к нему. Если вы удалите его из этого дома и отправите подальше, так что я смогу не видеть дольше это лицо и не слышать этот голос, думаю, я сумею жить свою ненависть», также она отвечала своему мужу. «Что ж, попытаюсь поступить таким образом», отвечал супруг, «потому что если вы по-прежнему будете все так же ненавидеть юношу, то он без сомнения умрет, а на вас лежит вина в смерти человека, который не сделал нам ничего». Кроме добра, что ни говори, работник он замечательный. После этого разговора, Кихай Немешко отдал необходимые распоряжения, с тем, чтобы очередить отделение торгового дома в другом городе, и отправил туда б и его племянника наводить дело. И Кирилл перестал терзать юношу, и вскоре он выздоровел.